Это было развлечением. Но в первый же день стоявшие в коридоре солдаты без всякой причины осыпали Еценко грубой бранью, и с тех пор он выходил на прогулку с лёгким сердцебиением. Сердцу у него стало пошаливать ещё в начале революции. После первой недели заключения Николай Петрович решил подать властям протест против беспричинного ареста и стал было составлять бумагу. писал он в привычных ему старых формах, логично и стройно, закругляя придаточные предложения, но когда Еценко прочёл свой черновик, ему стало смешно. Всё, что они делают, сплошное беззаконие и издевательство. Что ж тут бумаги писать, подумал он и разорвал свой протест на мелкие куски. Жил осим однако ни худо. Николай Петрович получал пищу из ресторана. Кроме того, ему немало посылали провизии с воли, как говорил сториш. Записок при посылках с воли не было. Деканка догадывался, что о нём заботятся креминецкие. Вот казалось иногда смешные, а какие на самом деле добрые и прекрасные люди, думал он. Писать же, верно, никому не разрешают. Спал Николай Петроевич к собственному удивлению превосходно. Он приписывал это гробовой тишине крепости. Постель была, конечно, значительно хуже, чем дома, но Еценко скоро привык и к впадине посредине койки, и к шершавому суконному одеялу, и к тому, что койка стояла не вдоль стены, а перпендикулярно к ней. независимо от инструкций и правил люди в крепости были разные были грубые и злые были вежливые и приличные солдаты в коридорах ограничились первым приветствием и больше при встрече не говорили даром только балуются со всякой сволочью от того ли что они привыкли к николаю петровичу или потому что им надоело повторять столь абсурдные истины стража и вовсе не ругались А бледный худой смотритель, с которым преимущественно имел дело Еценко, оказался очень вежливым, тихим, даже любезным человеком. Николай Петрович с улыбкой думал, что смотритель похож на труп в уроки анатомии Рембрандта. И выражение лица у него тоже. Теперь можете делать со мной что хотите. Смотритель условился с ним о доставке пищи из ресторана за плату и предложил пользоваться книгами крепостной библиотеки. Это предложение очень обрадовало Еценк. Как не соответствовал его настроению дух круга чтения, афористическая форма книги немного его утомляла. А у вас что есть? недоверчиво спросил он. Смотритель принёс ему каталог старую потрёпанную переплетённую тетрадь, в которую по алфавиту разными почерками, разными чернилами, очевидно, с очень давних времён записывались книги. Взгляд тетради умилил Николая Петровича. Он подумал, что этими книгами пользовались Достоевский, декабристы. Они же быть может рылись в подданном ему каталоге, хотя это было маловероятно. Можно заказывать две сразу. сказал смотритель. Николай Петрович торопливо перелистнул тетрадь и выбрал философскую книгу. Другую он хотел взять из отдела библиотристики. А, может быть, желаете священные писания? спросил смотритель. Еценко быстро на него взглянул, и сам и вопрос, и особенно учтиво равнодушный тон вопроса немного его задели. точно в моём положении надо это спрашивать или точно это общее для всех лекарство подумал он однако согласился на предложение смотрителя к вечеру сторож принёс ему две книги а также перо бумагу и чернильницу о которых Николай Петрович забыл попросить всё это очень его ободрило теперь камера стала почти уютной Децента много читал, кое-что записывал. Очень трудно было примириться лишь со слабым освещением камеры и с рано наступавшей полной темнотой. После вечернего чая ждать было нечего и делать тоже. Николай Петрович, следуя примеру заключённых, о которых ему случалось читать, ходил с полчаса по камере, затем ложился, сначала так, не раздеваясь, и долго